Глава пятая. Квартира, которую мы смотрели второй, оказалась намного лучше первой. В список ее плюсов входила солнечная сторона, огромные окна, как любит Лизи, Достаточно просторная и уютная гостиная, объединенная с кухней. Спальня и ванная комната. Когда мы начинали подыскивать жилье, Лизи руководствовалась только тем, что оно будет уютным и теплым. В ее планы не входила огромная квартира с пустыми стенами. А в мои, в принципе, не входило ничего, кроме того, что она будет рядом. Мне плевать на то, где мы будем жить, хоть в палатке в Центральном парке. Главное, что она будет рядом. Кроме всего прочего, с парком у меня связаны лучшие воспоминания о ней. Наверное, сейчас мы нашли самый идеальный вариант, потому что глаза Лизи загорелись, хоть и несколько минут назад она была не в духе после полета. С одной стороны, она скучает по Форт Лодерлейлу, а с другой — рада, что вернулась в Нью-Йорк. Стоя на пороге квартиры, я осматривал коридор. По левую руку расположилась прямая стена черного цвета с дверью, ведущей, как я понимаю, в ванную комнату. По правую руку стена уже белого оттенка. На небольшом квадрате расположился шкаф-купе во всю стену с огромными зеркалами. Чуть дальше от него приоткрытая дверь. Скорее всего, там спальня. Медленно шагая по белой плитке пола, я дошел до гостиной. На достаточно масштабной и в то же время небольшой территории справа расположилась подпотолочная современная кухня в древесном стиле. Напротив нее широкий стол, идентичный стилю кухни, и шесть белых стульев. Для нас, конечно, многовато, но Лизия гостеприимная, поэтому самое то для друзей. На подъеме по периметру окна по левую руку поднимается пара ступенек, чтобы упасть на угловой черный диван, который занимает место напротив окон. Прямо напротив него расположился отличных размеров кинотеатр, рядом с которыми напольные колонки. Черная стена по левому боку так и тянулась, достигая окна, а белую по правой стороне сменила коричневая кирпичная кладка. Честно сказать, мне и самому нравится эта квартира. Наша комната не сменила цветовую гамму, за исключением древесного ламината на полу и белых потолков. Левая стена выкрашена в черный цвет, а остальные — в белый. По правую сторону от входа — кровать, совмещенная с тумбочками. Напротив — небольшой телевизор. «Ну что?» — интересуюсь у Лизи, но, кажется, я и так знаю ответ. «Да», — кивает она. «Мистер Паверс, послушно ожидающий нас на пороге, тут же оживляется». а папка из его рук чуть ли не валится на пол. Мне понятна его реакция. За небольшой квадрат они просят нехилую сумму, потому что старая просторная квартира, которую я делил с Томом, дешевле, но если Лизе нравится, то мне плевать на цену. «Мы согласны», — сообщаю я, обращаясь к мужчине. «Подпишем договор аренды и ключи ваши». Той скорости, с которой он торопится к столу, позавидуют многие. Деловая хватка или сделка на миллион – это уже не имеет значения. В этот самый момент в его голове может строиться аналитическая цепочка, сотканная из будущих процентов аренды. Быстро заполняю нужные пункты и оплачиваю несколько последующих месяцев сразу. Мужчине моя идея, конечно, приходится по душе, судя по довольной улыбке, с которой он берет деньги и оставляет связку ключей. И еще пять минут, и он спешит удалиться, как будто мы можем передумать. Перевожу взгляд на Лизе и улыбаюсь. «Добро пожаловать домой». «Да», — получаю взаимность. «Добро пожаловать домой». «Подниму чемоданы, пока оживи тут все как-нибудь». «И как ты предлагаешь это сделать?» «Тут ничего нет, даже продуктов». В голове сразу возникает идея. Достаю телефон и нахожу композицию, подключаясь к аудиосистеме. Лицо Лизии вытягивается. Она начинает весело хихикать, а я беру ее ладонь, ведя в танцы под песню «Тейлор Свифт» «Love Story». «Фу, она же поет слюнявые песни!» — дразнится Лизи. на что подмигиваю и оставляю поцелуй на кончике носа. «Только ради тебя». Кружу ее в танце и слушаю великолепный смех, благодаря которому чувствую себя живее живых. В подобные моменты ощущаю себя самым счастливым идиотом на свете. Что нужно для счастья, я скажу. Она и только она. Моя жизнь начинает вращаться вокруг одного человека, и на данный момент меня все устраивает. За короткое время Лизи обживает новую квартиру, расставляя рамки с фотографиями, которые вновь обретают место на прикроватной тумбочке. Мы нагребаем целую кучу продуктов, потому что в ее планах скорейшее новоселье, а если быть точным, сегодня. Набираем гору принадлежностей в виде полотенец, ванных и кухонных мелочей. Даже берем несколько комплектов нового постельного белья. Пока она порхает на кухне, меняю одежду на шорты и футболку. Готовлю для нас место для сна и разбираю еще кучу пакетов, чтобы не делать это потом. Хотя я мог бы завлечь парней, которые должны явиться с минуты на минуту. Когда по двери начинают барабанить, я вовремя управляюсь. собирая обертки. «Привет!» — гласит Алекс, болтая пакетами, из которых доносится звон бутылок. «Не отказываю себе и закатываю глаза. Я знаю, чем оборачиваются их игры с алкоголем, но принимаю тот факт, что дальнейшее сказывается на полном раскрепощении Лизи, что мне только на руку». «Ты снова чем-то недоволен?» «Слишком сильно болтаешь бутылками. Пить пену будешь сама». Девушка показывает язык и, подпрыгивая, скачет вдоль коридора, вероятно, на запах еды. «Зануда!» — в окончании добавляет она, скрываясь за поворотом, вслед чему слышу женские виски и попутно пожимаю ладонь брата. Том и Алекс из двух бывших квартир выбрали новую. Вряд ли в ближайшее время им понадобится вторая спальня, хотя она сойдет под детскую. Они могут плодить детишек и ждать внуков. теперь наши квартиры разделяет ничтожное количество зданий Лизи продолжает помешивать спаржу слушая бесконечные триады алекс когда мы присоединяемся к ним я же обнимаю ее сзади и целую висок на смену нежилой атмосфере пришли домашние ароматы и это умопомрачительно сейчас это уже не те стены которые мы осматривали несколько часов назад квартира заметно оживилась благодаря лизе которая внесла свои нотки теперь на столе новая прозрачная ваза наполненная фруктами на столешнице парочка разделочных досок которые как сказала лиди идеально впишутся в интерьер мы даже успели приобрести журнальный столик который тоже идеально сюда подойдет но с этой покупкой я был полностью согласен потому что его действительно не хватало сколько можно недовольно морщится алекс что Интересуюсь, не соизволив повернуть к ней лицо. «Отвали от моей подруги, Картер! Ты был с ней год, теперь моя очередь!» Алекс оттаскивает меня в сторону и заключает Лизи в кольцо своих рук. И как бы смешно это ни казалось, моя девушка кладет свои поверх ее и улыбается. И Я начинаю ревновать. «Так нечестно», — фыркаю я. «Жизнь вообще несправедливая штука, Картер!» «Изначально я прилетаю в Нью-Йорк с лучшей подругой, которая обещает, что не оставит меня одну. Потом она не приходит домой ночами, а после чего и вовсе улетает с каким-то левым чуваком в другой штат на год. Что скажешь на этот счет?» Усмехаюсь, довольствуясь ее правдой. «Классный чувак. Я бы сделал то же самое». «Чтобы наверстать упущенное, я забираю ее с собой на неопределенное количество времени», продолжает Алекс. «Забудь об этом. Хрен из два, я буду спать один». «Придется. Можешь попросить Тома составить тебе компанию. Так уж и быть, меняю его на Лизе». «Я это запомню», — улыбается Том. «Люблю тебя», — говорит она, положив голову на плечо Лизи. «Я с трудом понимаю, кому это адресовано, ее парню или моей девушке». По двери снова начинают стучать, и, конечно, тот, кто идет к ней, я... «С приездом, Лизи, Буквально поет Бэка, после чего, чмокнув меня в щеку, она скидывает обувь и бежит вдоль коридора в направлении гостиной. Откуда им вообще всем известно, куда идти? «Я тоже рад тебя видеть», — говорю я, когда слушаю очередной виск. «Не ной, как девчонка», — улыбается Крис, заключая меня в приветственные объятия. «С возвращением. Хоть кто-то рад мне». «Да ладно!» Смеется тренд, Мужская солидарность и все такое. Спасибо. Выглядит так, как будто вы тоже сейчас свалите и бросите меня на пороге. Получаю пару шутливых кулаков в плечо и улыбаюсь, потому что они это не делают. Дин подталкивает меня плечом и смеется. А где Лизи? Слава богу, два человека рады мне. Я проигрываю. Тебе я тоже рад. Да, тоже. Извлю в ответ. Парни плетутся вдоль коридора, и не скрываю, что рад абсолютно каждому. Я принял дружбу Лизи с Дином, и теперь не отношусь к нему так, как делал это прежде. Та ситуация с уродом-боссом сплотила и заставила найти общий язык. Я хотел и принимал его помощь, даже если она была за спиной Лизи. Так или иначе, меня волновала только ее безопасность, один тот, кто мог ее дать. Заворачиваю за угол и тут же фыркаю. «Что?» — усмехается Крис, продолжая зажимать в объятиях мою девушку. «Предатели хреновы!» С этими словами буквально выдираю ее с руками и ногами, притягивая к себе. «Хватит лапать мою невесту, Купер!» «Зануда!» «Поддерживаю!» — воодушевленно говорит Алекс. Следом салютуют пять по его ладони. Обращая взгляд к Лизе и учтиво предлагаю. «Еще не поздно все переписать и свалить назад!» Получаю лишь озорное хихиканье и отрицательное качание головой. «Ты тоже бросила меня, предательница?» «Я никогда тебя не брошу», — шепчет она, когда ее губы касаются моего подбородка. «Господи, я сейчас описываюсь от этой милости!» — кривится Крис. «Можно слюнявчики, чтобы я не размазал сопли по столу?» «Иди нахрен!» — не глядя, предлагаю я, прижимая девушку ближе. Занимаю свободный стул, когда Лизи выползает из моих объятий и вновь прилипает к плите. Мне ничего не остается, как вступить в диалог с парнями, хотя каясь я скучал по ним. Они настолько плотно поселились в жизни, что первые полгода я привыкал к их отсутствию, а вторую радовался, что все свободное время у меня никто не отнимает Лизи. Это балка двух концов со своими плюсами и минусами. А я буду шафером. Интересуется Крис. Хренафером, Купер, мы ничего не обдумывали. Типа передумали? Нет. Вроде нет, просто дело не дошло. Друг пихает меня плечом и усмехается. Мужик, ты где-то потерял свои тестис и скротум. Чего? Состроив скучающую мину, бросает Том. С латыни яйца, объясняет Тренд. А говорил, не читаешь. «Я не читаю», — морщится Крис. «Просто заметил. Для этого нужно открыть учебник». Закатываю глаза и своим вопросом прекращаю их бессмысленное выяснение. «А твои где?» «На месте», — игриво шевеля бровями, заявляет он. «Не стал бы верить ему до конца», — улыбается Тренд, как будто ему известна какая-то масштабная тайна. И судя по тому, какой взгляд на него бросает Крис, «Я могу оказаться правым». «Что он имеет в виду?» «Довольно равнодушно, но все же со скрытым диким интересом», спрашиваю я. «О, ты оценишь!» посмеивается Трент, из-за чего Крис пинает его ногой под столом. «Я залью тебе кровать цементом», предупреждает Крис. «Да, как же?» От беспристрастного допроса, какого черта происходит, их спасает новый стук по входной двери. Лиззи увлечена разговором с девчонками, и все, что мне остается, вновь встречать незваного гостя. Хотя я почти уверен, что это доставка еды. Но когда открываю дверь, ошарашенно пялюсь на человека на пороге. «Какого хрена?» Растягивая губы в улыбке, смеюсь я, притягивая в объятия Ками. Ну вы же забыли меня позвать сами?» Возмущается и хихикает она. «Скажи, кто подослал тебя, и я сверну ему шею». «Сейчас ты похожа на киллера». «Кто там?» — спрашивает Лизи, и я открываю ей угол обзора. «Ками?» За вопросом следуют новые объятия. Это уже кажется ненормальным. «Матерь Божья!» — выдыхаю я. «Вы виделись вчера, и сейчас снова скачете друг к другу». Пока они хихикают, я закрываю дверь и возвращаюсь назад к друзьям. Но меня ждет еще один сюрприз. Обескураженность на моем лице прочитает даже слепой. Я сбит с толку и, кажется, вообще ничего не понимаю, судя по происходящему. Потому что Крис тянет Ками в свою сторону и заключает в объятия. «Какого хрена?» – морщусь, не скрывая презрения в тоне. «У меня сейчас голова пойдет кругом», – вздыхает Лизи, приложив ладонь ко лбу. «Прости, Джаред», – Столикое оскорбление говорит Ками. когда мой лучший друг оставляет поцелуй на ее щеке. «Я знал, что ты оценишь», — усмехается Трент, скрестив руки под грудью. «Вот что ему известно». «Просто валите все нахрен», — Устало прошу я, указав в сторону входной двери. «Только утром», — сообщает Крис. «Дайте мне выпить». Он тянется за бутылкой пива, а Алекс протягивает бокал Лизе, и мое лицо очередной раз вытягивается. «Я не буду», — на удивленные взгляды она доносит. «Ходила к врачу. Никакого острого, жареного, копченого, спиртного и вкусненького». Пользуясь моментом, когда они начинают возиться с выпивкой и закуской, которой вскоре должна присоединиться пицца, девочки и вовсе решили выяснить, кто заберет долю Лизи. «Делаю шаг назад и тяну за собой девушку». «Почему не сказала?» «Это глупости». Опустив голову, шепчет она. Ничего страшного. Я не считаю твое здоровье глупостью. Не скрывай больше ничего. Получаю немой кивок и сожалеющий взгляд. Она возвращается к столешнице, а я чувствую себя дерьмово. Буквально на днях Лизи ела жареный стейк, а сегодня говорит о том, что необходимо отказаться от подобного. Это злит. Но я не хочу портить настроение и вечер. Да и она огорчилась, когда, хмурясь, начала нарезать сыр. В эту жалкую секунду я почувствовал себя как никогда виноватым, потому что был резок, выбрав грубую интонацию. Да, меня беспокоит, что она решила утаить, но и не могу винить за то, что Лизи предпочла умолчать. Я и сам ничего не замечал, хотя видел, как часто ее лицо искажало гримаса боли. Подхожу к девушке и притягиваю за талию, начав поглаживать живот. «Прости». Шепчу, оставляя поцелуй на виске. Я не хотел. Пожалуйста, не скрывает меня ничего. Лиззи поднимает голову и встречается с моим взглядом. В ее глазах читаю сожаление и грусть. Хорошо. Убираю выпавший локон за ухо и улыбаюсь, посылая ей мысленный сигнал со словами «Я люблю тебя». «За приезд и новоселье!» провозглашает Алекс, поднимая бокал, к которому присоединяются остальные. И когда она обращает озорной взгляд к нам, доносится до Лизи: «Я налила тебе сок. Представь, что это секс на пляже». Моя девушка издает непонятный вопль и начинает откашливаться. Ее глаза округляются и чуть ли не вылезают из орбит, над чем я начинаю посмеиваться. «Ну, конечно, она рассказала ей, они же лучшие подруги. Я лишь надеюсь, что не углублялась в подробности». Глаза Алекс искрятся весельем, в то время как Лизи проглотила язык, но смогла натянуть слабую улыбку. «Прости», — тихо выдыхает она. «Это же Алекс». «Я не злюсь», — улыбаюсь, поглаживая ее бедро. «Надеюсь, вы ограничились минимумом?» «Конечно». Вечер продвигается весело и безмятежно. Я действительно скучал по всем. По шуточкам, громкому смеху и спорам. по энергии и прямоте, которая исходит от каждого. Я расслабляюсь в их компании и могу быть собой. Поверить не могу, что сейчас на соседнем стуле на коленях Криса сидит Ками. Я что, долбанулся и попал в параллельную вселенную? Я видел выражение ее лица при их знакомстве и глаза, в которых читалась некая неприязнь. Тогда я понял, что мне не за что беспокоиться, она не воспринимает его серьезно. Но что самое смешное... Я даже не заметил, с каким упоением он смотрел на нее. И только сейчас могу все проанализировать и прокрутить еще раз. Я наблюдаю за тем, как Крис смотрит на нее и удивляюсь, что он действительно заинтересован в женской болтовне. Точнее, в том, что говорит Ками. Он буквально смотрит ей в рот. Я выгляжу так же жалко, когда смотрю на Лизи. «Что ты там говорил насчет яиц?» Я извлю, склоняясь к другу. «Заткнись». Сквозь зубы он цедит это с улыбкой на лице, в, в которой верю даже я. Он совершенно точно запал на нее.